Много лет назад. «Ты не можешь так просто нас бросить!» Кричала мама, а следом раздался звук бьющейся посуды. «Успокойся, Наоми!» Огрызался на нее папа. «Взгляни на себя! Превратилась в настоящую Мегеру!» «Все из-за твоих гулянок!» Не унималась та. «Я терпела это больше года, не говоря тебе ни слова. Все ради Каори! Она поймет, когда повзрослеет!» «А что ей делать сейчас?» Пятилетняя девочка сидела в своей комнате, спрятавшись под одеяло. Никогда она еще не слышала такие крики и ругань родителей. Но сегодня что-то случилось. Не понимала, что именно, ведь еще вчера все было прекрасно. Гуляла с мамой в парке, а потом их забрал папа на машине, отвез домой, купив при этом мороженое. Но мама почему-то постоянно оставалась недовольна. Особенно, когда нашла свой подарок в машине. Небольшое колечко... Папа сказал, что обязательно ей отдаст, но попозже. Почему же она обиделась? «Я что-нибудь придумаю!» — вновь крик папы. «Не смей к ней заходить!» Но было поздно. Он распахнул дверь и вошел в детскую комнату. «Цветочек!» — нежно позвал папа, и Куори сразу же выскочила из-под одеяла, прыгнув в объятие отца. «Ты почему не спишь?» «Проснулась», — честно призналась Та и прижалась к нему еще сильнее. А вы ругаетесь?» «Не совсем», — ответил тот и посмотрел на маму, что стояла в дверном проеме. «Цветочек, мне надо уехать на время, это по работе». «Отлично!» — тихо прошипела мама, но не стала перебивать. «Но ты же вернешься?» — с надеждой спросила девочка. «Куда я денусь?» — усмехнулся тот и посмотрел на жену. Но та лишь отвернулась и пошла в зал. «А сейчас мне надо уехать!» С этими словами он поцеловал дочь и уложил в кровать. Вышел и прикрыл за собой дверь. Криков больше не раздавалось, наоборот. Воцарилась гробовая тишина, которую нарушила лишь щелчок замка, а потом чьи-то всхлипы. Но маленькая Кори не могла встать, так как сон сморил ее в одночасье.